Письмо «Сороковое. Высота и глубина. 14 мая 1915 года. Не теряйте веры в будущее мира. Или вы не изучали закон ритма. Или вы не знаете, что высота всегда равна глубине, и что, когда процесс находится в своей низшей точке, он готовится в это время к очередному подъему. В эти дни двадцатого столетия жизнь течет быстро, Тысячу лет тому назад потребовалось бы целое десятилетие для того, чтобы пережить все те ужасы, что вы пережили за последние десять месяцев. Вероятно, и восстановление будет столь же быстрым. Не теряйте веры в будущее мира. Даже некоторые немцы не одобряют нападение на Лузитанию. Не все в порядке в этой империи. Даже с точки зрения самой империи. Сохраняйте спокойствие и ждите результата.